Египет, занесёд в Малой Азии, создадут могущественное царство и окажут большое влияние на древневосточную историю, религию, культуру. Солнцепоклонническая религия фараона Эхнатона в 14 веке до нашей эры, историки древнего мира, в частности известный хеттолог Вячеслав Иванов обнаруживает следы знакомства с культурой хеттов, которые также окружали религиозным почитанием солнечный диск. Ситар и именовали солнце небесным царём. Хетты поклонялись небесному божеству его имени Перуна, бога княжеской дружины, пишет Вячеслав Илонов. Божество Перва изображалось в виде всадника на белом коне. В солнечных гимнах Эхнатона, по наблюдению египтолога Редера, прослеживаются определенные параллели с религиозным учением Пирвы. зороастризма египтян при посредством хеттов египетский фараон солнцепоклонник познакомился с этой древней ирийской религией в предполагаемой месте похоронения основателя которой пророка Заратуштры жившего в 17 веке до нашей эры Недавнее обнаружение в Синташке близ Аркаима. В середине II тысячелетия до нашей эры новая миграционная волна из Великой степи докатывается до Большого Кавказского хребта. В 15-14 веках до нашей эры индоевропейские племена катакомны и срубной культур проникают на Северный Кавказ. На присутствии первых говорят погребения особого катакомбного типа. Характерные глиняные курельницы, керамика со шнуровым, напоминающим плетение верёвки узором, металлические изделия, украшенные зернью и так далее. Орнамент ёлочка такой же, как на керамическом сосуде, найденном у села Андрашовки в Воронежской области, ряд других особенностей, о менее крупного, пожалуй, свидетельствует о приходе отдельных племен катакомбной культуры издалека с севера. Там этнокультурных связей с Северным Кавказом той эпохи Свидетельствует находки ремесленных изделий местных мастеров в Харьковской, Волгоградской, Кубачинской областях, на реке Мокша в Мордовии, на Панфиловской стоянке река Ака, реке Чусовой и в восточном склоне Урала, в Шигир и даже в Западной Сибири, в Омской области. Всечайно любопытна катакомбное погребение, раскопанное в Кабардино-Балкарии близ села Тешпек, со стробом деревянными балками по углам и деревянными дощатыми перекрытиями. Его погребительная камера по конструкции напоминает повозку, в четыре земляных выступа. в углах, имитирует колеса. Аналогичные погребения, раскопанные в нижнем поддонье, находят в подобных погребениях и самые настоящие повозки. Как указывает археолог Петренко, они отражают идею священной колесницы Солнца, что подкрепляется многочисленными солярными изображениями